Семьдесят восьмое. Начали созваниваться с Альбертом. Катья у него со странностями, звонки контролирует. Альберто произносит в трубку «Бонжур, мсье». Значит, Катья в радиусе. Что никогда не нравилось в нем, не способен он идти на прямой конфликт, отстаивать свои права. Будет перед этой катей стелиться». Хотя, может, ты прав, с психами лучше не связываться. Она чуть что кричит на него, причем по-русски. Он своей приятельнице Марине повторил пару словечек. Так та едва со стула не упала, запретила ему это произносить. Но положиться на него можно. Кать на улицу не вышвыривает, приручил. Дом достроил. Отец говорит, отличный, сто лет простоит. Если бы не он, не приехали бы родители на Новый год. Доверили свинью ему и спокойны. А в постели, помнится, был внимательный, любое желание ловил. Это не Карим. Налетел, придушил, подчинил, отвалил. И до лампочки твое удовольствие. Отец обрадовался, когда сказала, что с Альберто стали общаться. Родители ждут, не дождутся перевода в Дордонь, полгода как попросилась. Вернулась бы пока в свою квартирку, да девчонок жалко. Тут дом, сад. А недавно Катя потребовала, чтобы альберт ее вывез к морю, и он ей пообещал сын Мишель с заездом к старой подруге. Любопытно будет посмотреть на эту кралю.